Глава седьмая. Все потеряно, кроме чести. Все было верно, что сказала мать. Жизнь пошла не такая, как раньше. Джо с каждым днем ощущал это все сильнее. Во-первых, Лесси больше не приходила к школьным воротам. Должно быть, герцогский слуга наконец придумал, как окружить ее такими препятствиями, что даже и она не могла их одолеть. Каждый день, когда Джо выходил из школы, в нем на одно мгновение оживала надежда, и он устремлял глаза на то место у ворот, где всегда сидела Лесси. Но её там никогда не бывало. В школе на занятиях Джо старался думать об уроке, но Лесси не шла у него из ума. Он отбивался от собственных мыслей. Он решал больше не ждать, что она когда-нибудь снова окажется там. Но проходя после уроков по школьному двору, он всякий раз обращал глаза к тому месту у ворот, наперекор своим обещаниям самому себе больше никогда ее не ждать. Ее там не бывало никогда, значит, жизнь пошла не такая, как раньше. Но дело было не только в лесе. Джо стал замечать Что и многое другое, в жизни идет не так, как раньше. Он замечал, что родители часто ругают его теперь за такие вещи, за какие прежде никогда не сердились. Например, иногда за столом мать следила, сколько ложек сахара он сыплет в чай. Она поджимала губы а порой прямо говорила: "Куда тебе столько сахару, Джо? Нельзя же. Не стоит есть так много сахару!» вредно для здоровья. Мать за последнее время стала очень раздражительна. И это тоже было чем-то новым, чем-то, что шло не так, как раньше. Однажды, когда она собралась идти за покупками на воскресный день, она повела себя так странно, и только потому, что он предложил сделать на обед жаркое. Почему бы нам не сделать на воскресенье жаркое, мама? И пудинг по Йоркширски. У нас его давненько не было. Ух, я только заговорил об этом, у меня сразу разыгрался аппетит. Раньше бывало, мать с отцом радовались его аппетиту. Они смеялись, подшучивали, говорили, что ест он так, что в пору слону, и всегда давали ему прибавку. Но на этот раз мать не засмеялась. Даже не ответила ему. Она остановилась Швырнула кошелку и ни слова не сказав, бросилась наверх в спальню. А отец поглядел ей вслед, потом без разговоров вскочил, взял кепку и вышел, хлопнув дверью. Да и многое другое шло не так, как раньше. Теперь нередко, войдя в дом, он заставал отца и мать сердито глядящими друг на друга. Едва он входил, они мгновенно смолкали. Но он видел по их лицам, потому как они держались, что у них был спор. Однажды поздно ночью он проснулся и услышал, что они внизу на кухне ведут разговор. Но не было приятное гудение голосов, как в прежние дни. Голоса были вскидчивые, сердитые. А потом, встав с кровати, Джора слышал сказанные отцом слова: Говорю тебе, я исходил двадцать миль вокруг. Ноги сбил и нигде ничего. Тогда голос матери сделался ровней, и Джо услышал, что она вдруг заговорила совсем тихо, в теплом, ласковом тоне. Да, многое шло не так, как раньше. В самом деле, очень многое. Джо казалось даже, что просто уже ничто не идет, как раньше. И всё это было для него как добавление к одному главному. Нет большей лесси. Когда была у них Лесси, дома было тепло и уютно, был мир и лад. Теперь, когда ее отдали, все стало не Значит, ответ простой. Если Лесси вернуть, все опять пойдет по-хорошему, как раньше. Джо много думал об этом. Мать просила его забыть Лесси. А он не мог. Он мог притворяться, что забыл, мог перестать о ней разговаривать, но Лесси неизменно жила в его мыслях. Он не выкинул ее из мыслей. Он сидел в школе за партой и все мечтал о ней. Он все думал, что, может быть, придет день. Придет такой день, и как сбывается сон. Он выходит из школы, а она тут как тут. Сидит у ворот. Он видел ее как живую. черно белый мех отливает на солнце, глаза блестят, уши стоят торчком и пригнулись вперед на него, чтобы ей уловить звук голоса, который прежде скажет собаке о приближении хозяина, чем могло бы ей сообщить ее слабое зрение. Хвост ее будет приветливо помахивать, а губы растянутся в счастливом собачьем смехе. Потом они помчатся домой, домой, домой. Побегут вдвоем по поселку. счастливые побегут вдвоем. Так мечтал Джо. Пусть он не мог говорить о своей собаке, но он непрестанно мечтал о ней и все надеялся, что когда-нибудь в один прекрасный день спустились ранние сумерки английского севера. Когда Джова шёл в дом, оба и отец и мать сразу уставили на него глаза. "Ты почему так поздно?" спросила мать. Ее голос прозвучал жестко и обрывисто. Джо почувствовал, что опять между ними был разговор. "Серьейтый разговор, как часто в эти дни?" "Меня оставили после уроков", сказал он. "А чего ты натворил, что тебя оставили?" Учитель сказал мне садись, а я не расслышал. Мать уперла руки в бока. Ты значит стоял. И что ж ты делал? Глядел в окно. В окно? А почему ты глядел в окно? Джо молчал. Как мог он объяснить им? Лучше было промолчать. Ты слышишь, что спрашивает мать? Отец стоял рассерженный. Джо кивнул. "Так ответь ей? Почему ты глядел в окно во время уроков?" "Невольно". "Это не ответ. Что значит невольно?" Джо почувствовал, точно захлестывает его какая-то общая безнадежность. Отец, который всегда так все понимает, теперь сердится на него. Он почувствовал, как слова сами собой срываются с губ. Я невольно. Было около четырех. Как раз ее время. Я услышал, как залаяла собака. Похоже было на ее лай. Я подумал, что это она. Я вправду подумал так. И я невольно поглядел в окно. Я не думал, что я делаю, маму. Правда. Я поглядел в окно, чтобы узнать, не она ли это, и я не услышал, как мистер Темпс сказал мне: "Садись". Я думал, что там Леся, а ее не было. Джо услышал голос матери, громкий и раздраженный. "Леся, Леся, Леся! Если я еще раз услышу это имя, неужели в моем доме никогда не будет мира и покоя?" Мать и та не поняла. Это сильнее всего огорчило Джо. Когда бы хоть мать поняла. Ему стало нетерпеж. Что-то горячее подступило к горлу. Он повернулся и побежал к дверям. Он пробежал в сгущающихся сумерках по садовой дорожке. Он бежал и бежал вверх по переулку, пока не выбежал в поле, на болото. Жизнь уже никогда не пойдет по-хорошему. На болоте было темно. Когда Джо услышал шаги, а затем и голос отца, Это ты, Джо, мальчик мой. Да, пап. Отец казалось, больше не сердится. Джо вдруг почувствовал себя спокойней возле большого сильного человека, ставшего рядом с ним. "Гуляешь, Джо?" "Да, пап", сказал Джо. Джо знал, что отцу трудно разводить разговоры, как он это называл. Отцу всегда нужно было так много времени, пока у него свободно пойдут слова. Он почувствовал руку отца на своем плече, и они зашагали вдвоем по равнине. Долго оба они не заговаривали, как будто им довольно было и того, что они вдвоем. Наконец отец заговорил: "Вот гулять Джо. Замечательная эта штука. — Правда, Джо. Да, отец. Отец кивнул и казалось, был очень доволен и своим замечанием и ответом сына. Он шел свободно, а Джо старался шире выбрасывать ноги, чтобы приноровиться к твердому, мощному шагу отца. Вдвоем, не разговаривая, они одолели подъем, и тут под их стопами зазвенел камень. Значит, дошли до скал. Наконец они сели на краю уступа. Выплыл полумесяц из -за гряды облаков, и стало видно простирающееся вдаль торфяное болото. Джо увидел, как отец взял в рот короткую глиняную трубку и потом начал рассеянно похлопывать поочередно по всем своим карманам, пока вдруг до него не дошло, чем он занят. Тогда его руки унялись, и Он стал сосать свою пустую трубку. У тебя нет табака, отец?» — спросил Джо. Нет, почему? Просто такие пошли времена, а я бросил курить. Джо наморщил лоб. Это потому, что мы бедные, папа? и ты не можешь покупать табак? Да нет, мальчик, мы не бедные, твердо сказал Кероклв. Просто времена пошли не такие, как раньше. Ну и вообще, я слишком много курил. Лучше будет для здоровья, если бросить на время. Джо задумался. Он сидел в темноте рядом с отцом и знал, что отец сглаживает, чтобы его успокоить. Он знал, что отец хочет заслонить его от забот, которые несут взрослые. Джо вдруг почувствовал благодарность к отцу. Большой и сильный, он пошел за ним в торфяное поле, поднялся сюда, чтобы как-нибудь его утешить. Он протянул руку ища руки отца. "Ты на меня не сердишься, папа?" "Нет, Джо. Отец не может всерьез рассердиться на своего собственного мальчика. Никогда. Он только хочет, чтобы тот понял положение вещей. Вот что я хотел тебе сказать. Ты не должен думать, что мы тебя слишком прижимаем. Мы вовсе того не хотим. Но дело в том, что ну Тут вся суть в том, что человек должен быть честным, Джо. И никогда ты этого не забывай, никогда в жизни, что бы ни случилось. Нужно быть честным. Джо сидел притихший. Отец теперь говорил вроде как сам с собой, сложив руки, сидя очень тихо, бросая слова в ночной туман. А иной раз, когда человеку приходится туго, Джо, тогда он больше, чем всегда, держится за свою честность, потому как больше у него ничего не осталось. Он хоть знает тогда, я остался честным. И чудно эта штука честность. Тут не бывает надвое. Тут что-нибудь одно: либо ты честен, либо нет. Ясно тебе? Джонни совсем понимал, что имеет в виду его отец. Он только знал, что для отца это очень важно, если он сложил столько длинных фраз. Обыкновенно отец его скажет только: "Да" или "Нет" а сейчас он пытается говорить и Джо сумел как-то почувствовать всю важность того, что отец пытался разъяснить ему. Выходит так Джо. Я семнадцать лет проработал на этой шахте, на прекрасной Кларе. Семнадцать лет в добрые времена и дурные, на полной неделе и на неполной. И был я хорошим горняком. Это каждый мой товарищ подтвердит, хоть под присягой. Бог обок со мною, Джо, всегда работал подсобник. За семнадцать лет их было много, ни один десяток. Но мальчик мой, никто не может сказать, что за все эти годы Сэм Кераклав хоть раз присвоил что-нибудь чужое или сказал неправду. Запомни Джо. Во всем нашем западном райдинге нет человека, который мог бы встать и заявить, что хоть один из Керрклафов когда-нибудь оказался нечестен. Вот это я и разумею, когда говорю: держись того, что имеешь. Честной бывает только одна дорога. Двух быть не может. И ты уже большой мальчика должен понимать, что ежели ты продал что-то человеку и взял у него деньги, и ежели ты эти деньги потратил, то уж тогда так тому и быть. Лесси продано и кончено. Но отец, она же ладно, Джо. Тут ничего не переменишь. Говори сколько хочешь, ничего ты тут не переменишь. Она продана. Мы взяли у Герцога деньги, потратили их, и теперь она его собака. С полминуты Сэм Керклаф сидел молча. Потом опять заговорил, как бы сам с собой. Да, пожалуй, оно вышло к лучшему. Тут надвое не скажешь, стало трудно ее кормить. Такой пес ест, никак не меньше, чем взрослый мальчик. Как будто раньше мы ее не кормили. Надо Джо смотреть правде в глаза. Раньше, понимаешь, я работал. А теперь, если посмотреть правде в глаза, так я безработный. Сел на пособие. А на пособие собаку не прокормишь. Выходит, оно и лучше, что ее отдали. Ты вот как посмотри на этот мальчик. Ведь не хотел бы ты, чтобы лесси бродила жалкая чахлым заморышем? Хотел бы ты, чтобы у нее был такой вид, точно и живется, как у иного хозяина, который не заботится о своей собаке. Хотел бы, да? Мы бы ее не заморили, отец. Как-нибудь обошлось бы. Я мог бы есть поменьше. Нет, Джо, это не дело. Оба замолкли. Потом отец начал снова. Ты посмотри с другого боку, мальчик. Ведь ты крепко любишь собаку, да? Знаешь, сынок, отец. Так вот, раз ты ее любишь, ты должен радоваться, что ей теперь хорошо. Ты подумай, Джо. Леся теперь получает в волю еды, и у нее своя отдельная будка. На нее одну и свой просторный выгул и вся ней заботится. Право, мальчик. Она прям как какая-нибудь принцесса, что живет в своем дворце с большим садом. Вот оно как. Она теперь прямо что твоя принцесса. Разве это плохо для нее? Да, отец, но она была бы намного счастливей, если бы Сам Каракалов тяжко вздохнул. Ух, что. На тебя не угодишь. Скажу тебе все и с плеч долой. Ты должен начисто выбросить Лесю из головы, потому что тебе ее больше не видать. А может, она опять сбежит. Нет мальчик, нет. Сбежала она тогда в последний раз, и тоже зря. Больше она не сбежит уже никогда не сбежит. Джо через силу выдавил слова. Что с ней сделали? Что? Когда я в последний раз привел ее назад, герцог вскинулся, и на меня, и на Хайнца, и как есть на всех. А я взгирился на него, потому что я ему ни гроша не должен. Герцог он или не герцог? И я сказал, что если она еще раз убежит, он ее больше не увидит. А он сказал, что если она когда-нибудь сбежит опять, то и чёрт с ней совсем. Но что он где не даст ей сбежать. И он увез ее с собой в свое поместье в Шотландию. Он ее готовит на выставку. Хайнц тоже поехал при ней, и еще с полдюжиной самых видных собак для выставки. А после выставки ее отправят обратно в Шотландию и больше никогда не привезут сюда в Йоркшир. Так что она там останется насовсем, и значит, надо сказать ей прощай и пожелать ей удачи. Домой она больше не придет. Я, видишь, не думал говорить тебе об этом, но вышло, что ты знаешь ей тем лучше. Вот и все. Теперь хоть набей этим трубку и раскури. Понимаешь, Джо, в нашей жизни, если чему нельзя помочь, так уж надо терпеть. Прими это, как мужчина, и больше, пока мы живы, об этом не полслова. Особенно при матери. Джо не помня себя, сошел, спотыкаясь вниз по дорожке со скалистого кряжа, и они зашагали вдвоем по качкарнику. Отец не утешал его, только шел с ним рядом, все еще посасывая свою пустую трубку. Только уже вблизи поселка, когда стали видны освещенные окна, он снова заговорил. Перед тем, как мы войдем в дом, сказал он. Я хотел бы Джо, чтобы ты подумал о матери. Ты подрос, Будь же против нее мужчины, и постарайся понять ее. Женщины Джонни не то что мужчины. Они сидят дома, уж так им приходится, и стараются вести хозяйство как можно лучше. А когда им чего не хватает, тут они все свое время проводят в том, что хотят того, чего у них нет. И когда дела идут не так, как надо, тут они должны выговориться. И они набрасываются на мужчину и ругают. Ну, а мужчина, если он со сметкой, он им это спускает. потому что он знает, ничего такого женщины не думает, когда она грызет и пилит и дает волю языку. Так что ты не принимай всерьез, если мать бронит меня или если она иной нырь расрявкнет и на тебя. У ней нынче забот полон рот. Вот она и теряет терпение. А раз так, значит, мы сами должны быть терпеливы, Джо. Ты да я. А потом? Ну, когда-нибудь положение, может быть, опять полегчает, и тогда времена пойдут получше для всех нас. Ты понял, мальчик? Отец нагнулся к Джо и стиснул его руку повыше локти, как бы затем, чтобы приободрить сына. "Да, отец", сказал Джо. Он остановился, глядя на огни поселка. — "Отец, Шотландия это очень далеко". Сам Кироклав стоял, свесив голову на свою широкую грудь. Он вздохнул глубоко и печально. — Это долгая, долгая дорога, что. Тебе, пожалуй, никогда и не придется проделать такое дальнее путешествие. Долгая, долгая дорога. И они бок о бок печально зашагали к поселку.